Глава 7. 1 марта был, однако, ликвидирован и наш 7-й комитет. Рано утром в 5 часов раздался звонок. Ко мне явился полицейский пристав с городовым и двумя понятыми. Он ограничился тем, что предложил мне быть у него в участке ровно в 8 часов утра, а также решить к тому времени, в какой из городов Российской империи, кроме университетских, желаю я быть высланным. Неявка грозила, конечно, решительными мерами. Я был уверен, что высылка на этот раз не ограничится одним месяцем, а потому не решился избрать на долгий срок своим местожительством глухую деревню. И действительно, когда я в 8 часов утра явился в участок, пристав предъявил мне бумагу, и мирек такой-то исключается из университета и высылается в... здесь оставлен был пробел для указания места... сроком на два года... С правом весною 1904 года продать прошение в университет о разрешении держать выпускные государственные экзамены. Срок для устройства всех дел дается трехдневный. Не позднее 3 марта Эмирек обязуется выехать из Петербурга в избранное им место жительства. Я попросил пристава на месте пробела вписать в город Симферополь и тут же получил приходное свидетельство для предъявления его в Симферопольскую полицию, под надзором коей я должен был состоять. Симферополь я выбрал потому, что здоровье мое настойчиво требовало юга, и потому что в Симферополе обитал один из моих товарищей по старостату и мог помочь мне устроиться в чужом городе. Пристав предупредил, что за мной будет следить, исполню ли я предписание о выезде из Петербурга в трехдневный срок». Следить за этим поручено было, конечно, дворникам нашего дома, ведь все дворники были прикосновенны к полиции. Но мне обмануть и дворников, и полицию было нетрудно. Вечером 3 марта я нанял извозчика, остановил его у ворот нашего дома, вынес свой немудрёный чемоданчик, дворники глазели, уселся в сани и громко сказал «На Николаевский вокзал», а по пути переменил адрес – отвез чемодан к одним знакомым, ночевать отправился к другим и в полдень 4 марта мог лично быть на демонстрации. На этот раз она была назначена не на площади Казанского собора, чтобы избежать повторения пройденного, а вообще на тротуарах Невского проспекта во всю его длину от вокзала и до Адмиралтейства. Несмотря на будний день, все тротуары проспекта были так переполнены не только студенческой, но и штатской толпой, что протискиваться в ней было делом далеко не легким. Однако демонстрация не удалась. Она не имела центра и ограничилась многочасовой прогулкой по Невскому проспекту. В тот же вечер сел я в вагон поезда, остановился на несколько дней, на что проходное свидетельство не давало мне права, в Москве для свидания с невестой, и через неделю надолго бросил якорь в Симферополе. свели абрикосы. «Описывать симферопольскую ссылку не буду», Скажу только, что очень похожа была она по своей вольности на наше тюремное сидение год тому назад. Симферопольская полиция выдала мне взамен приходного свидетельства паспорт и больше меня ничем не беспокоило. Я не имел права выходить и выезжать за черту города, так мне сообщили в полиции, а на деле мы с товарищем студентом, коренным тавричанином, надев рюкзаки, немедленно же отправились в путешествие по Крыму, Исходили его вдоль и поперек, сделали пешком с полтысячи верст и вернулись в Симферополь черные от загара после месячного путешествия. Никто этим не интересовался, никто за мной не следил. С таким же успехом я мог бы съездить на месяц и в Москву, и в Петербург. И действительно исполнил это осенью того же года для нового свидания с невестой в Москве. Нечего сказать ссылка. И первая моя тюрьма, и первая моя ссылка оказались одинаково опереточными, много работал, много читал, много писал, много ходил по Крыму. Ровно через 30 лет мне пришлось познакомиться и с настоящей тюрьмой, и с настоящей поднадзорной ссылкой. Рассказ о них впереди. В промежутке этого времени, через 20 лет, мне пришлось подвергнуться и второму крещению, совсем уже невеселому, о нем теперь и пойдет речь».